Глава 15. Рос никто мне не припас. Будни целителя. Ника. «Гарха дохлого в подметке!» – Выругался доктор, когда вместо обычного пациента к нам валился какой-то мужчина с тяжелой ношей на плечах. Грузный человек был без сознания, а его короткие соломенного цвета волосы местами пропитались кровью. «Кто его так?» Спросила я, распахивая перед незваными гостями дверь в операционную. Использовалась она как процедурная, разгороженная ширмой, и всегда содержалась в идеальном порядке. «Это мой брат! Мы слегка друг друга помяли из-за наследства!» С натуго произнес носильщик. Разбитые скула и подбородок мешали ему разговаривать. «Сильна ты, братская любовь!» И небитый битого на спине принес. «Кладите вашего брата вот сюда!» «Аккуратнее, он еще живой. Выигрыш хоть стоил того?» Бесстрастно поинтересовался док. Он вообще умел отключать эмоции во время работы. Отличное качество. Мне бы так. Если бы он был, этот выигрыш. Отец завещания у нотариуса оставил и сказал, что все будет поровну. А на деле не так, вот и поспорили. Дом пополам можно, а как корову и лошадь разделить. Вот мы и не сошлись во мнении. Я покачала головой, после чего вытолкала дручина за дверь в приемную. Пообещала, если не уйдет, обработаю его ссадины и смажу разнозаживляющей мазью. Обязательно нужно это сделать, иначе может произойти заражение. А вот такие побитые пациенты у нас не такая уж редкость. И кто сказал, что люди прежде всего бегут в государственную лечебницу? Ничего подобного. Какая попадется первой на пути, туда и идут. Стукнула входная дверь. И мы с Полосом переглянулись. По образовавшейся тишине, нетрудно было догадаться, мужик сбежал. «Николета, берись за дело. Думается, мне это все от винных возлияний. Перебрал, а тут еще и по голове получил. А после прошу вызвать кого-то из стражей», произнес доктор, одновременно натягивая перчатки и посматривая на мужчину. Тот завозился, но глаза не открыл. «Вы ведь у них теперь вроде как своя». Я бросила внимательный взгляд на Полоса. «Спокоен, как удав. Значит, не ревнует по поводу моей подработки. А насчет сообщить в участок все правильно. Здесь, как и в нашем мире, о таких вот случаях принято сообщать стражам. Иногда правда отличается от рассказа». Стражи были позднее. И опрос нас с доком, как свидетелей, тоже. Хорошо, что пострадавший быстро пришел в себя. Рана на голове оказалась небольшой. Вокруг нее я остригала волосы мужчине, а полос наложил швы судя по всему, сбежавший действительно родной брат бедолаги. К слову сказать, раненый был все еще настроен воинственно, и рогатую скотину родственнику тоже не желал оставлять, а потому стражники предпочли его забрать с собой. Куда дальше уже не наше дело. Под конец рабочего дня господин Полос пожелал мне хорошего вечера и ушел в мясную лавку. Видимо, душа начальства требовала общения с господином Жердо, а заодно стаканчик вина. Или больше. А то как же, обоим тяжко. Один кровь свиньям пускает, другой людям останавливает. Профессионалы. Я же после работы поспешила к ночной роженице. За мыслями и анализом прошедшего дня и всего случившегося дорога показалась вдвое короче. Однако стоило мне подойти к знакомому дому, как навстречу вышел высокий бугай. Широкий, мощный, с низкими надбровными дугами, что придавали взгляду тяжелое выражение. Этот шкаф преградил мне путь и осклабился, раскинув руки. Какая сочная бабенка! К кому идешь? Так меня еще никогда и никто не додумывался называть. Я нисколечко не похожа на сушеную воблу, но и не полная. Средняя, но ближе к худобе. С моей работой поправиться сложно, а магия забирает ровно столько, сколько ей нужно. Отойдите и не загораживайте проход. Не стала прирекаться. А махнул рукой, прекрасно понимая, что такие просто так не испаряются. «Проход! Это хорошо! И где ты его тут увидела? Да, я у тебя тоже погрежу. только юбку скинешь!» Ухмылка у мужика вышла щербатой и отталкивающей, как и он сам. Наглец без схватил меня за руку и попытался втащить в подъезд. «Сейчас посидим, чайку попьем. Расскажешь мне в перерывах, кто и откуда». Нападение на целителей — это не редкость, не новость. Могла бы, остановила его сердце или заставила биться чаще, чтобы человек начал думать не о гадостях, а о насущном. Тем более, что контакт есть, но это не в моих силах. Дар из пропадет, если человеку будет нанесен вред. Родители Николеты многое знали. Брат тоже. А девушку такому почему-то не научили. Растили ее как образованный, но все-таки нежный цветок. Не предполагали, что какая-то мразь из далекой Гербургской империи попытается напасть на их девочку. Я же человек запасливый, и маленький нож в кармане не всегда для того, чтобы почистить яблоко. Весовая категория мерзавца значительно превышала мою, поэтому в подъезд меня втянули практически без усилий. Мелькнула мысль про нож, ради которого придется бросить чемоданчик с дорогим сердцу и по цене инструментом. Вот если... Откладывать ценную идею я не стала. Размахнулась и приложила своей ношей по морде негодяя. Где-то там, внутри чемоданчика, грустно звякнул скальпель, зажимы, ножницы и прочий инструмент, плотно завернутый в чистую ткань. Уже старалась не думать о пузыряках с настойками, хоть каждый из них был отдельно изолирован друг от друга кармашком. «Жалко, конечно. Надеюсь, они выстоят в этой неравной борьбе». Несостоявшийся насильник не ожидал такого и ослабил хватку. Я воспользовалась этим и рванула на улицу. И практически сразу остановилась, потому что услышала грозное. «Щербатый, что здесь происходит?» «Где?» Голосом вмиг, растерявшим всю свою наглость, спросил мерзавец. «Иду вот. А к себе?» «А где целительница, госпожа Николета?» потребовал ответа муж роженицы. Голос Альфа Тирсинга я узнала сразу. «Я здесь!» спешно крикнула и вошла в подъезд. Можно было уйти, но я не могла оставить без осмотра женщину с новорожденным младенцем. Этот человек пытался меня утащить с собой. «Я не...» Щербатый насупился и глянул на меня, как на врага народа. Без пояснения понятно, что он не забудет этой подставы. Впрочем, я тоже буду еще осторожнее. «Сейчас с глаз моих долой. Но не думай, что это сойдет тебе с рук. Поговорим позже». Тихо, но очень внятно произнес новоиспеченный отец. Бугай проявил исключительную прыткость и грациозность. Аккуратно обогнул Альфа Тирсинга и скрылся где-то в недрах коридора. «Госпожа Николета, извините. Не думал, что этот недоумок решится на такое. Разберусь». Я кивнула, принимая извинения. «Разборки — дело мужское». Мне же следовало поторопиться. Сегодня молодая мамочка выглядела не в пример лучше. Бледные щеки Альмы Тирсинг зарумянились, а на губах светилась улыбка. Я осмотрела ее, новорожденного малыша, и осталась довольной. «Госпожа Николета, вы торопитесь?» — поинтересовалась она, прижимая спящего сына к груди. «Может, хотите чего-нибудь?» «Очень. Выспаться и сходить в кино». Прокатиться на авто и посидеть за чашкой чая с друзьями в студенческом кафе. Встретить Новый год дома с бабушкой и нашим толстым котом. Но все это неосуществимо. И лучше не вспоминать. «Вы приеду? Не сразу догадалась я. «Нет, спасибо, я уже поела. А к вам загляну через два дня. Если что, пришлёте за мной». Не хватало еще отнимать деньги у этих людей. Им сейчас каждый медяк пригодится. Как и в прошлый раз. За дверью спальни меня поджидал муж роженицы. Смотрел на меня уже без той тревоги, что была ночью. Однако я не расслаблялась. «Госпожа Николета, мне протянули кошель с тем самым видом, когда ты понимаешь, что это не просто расчет, испытание. Возьму в этот раз, когда денег явно больше, или нет?» Мне же переживать было нечего. И страдать из-за того, что я взяла не всю сумму, тоже не собиралась. Расстегнула кошель, достала одну монетку, после чего прочее содержимое вернулось к хозяину. «Упрямо, значит...» Не без насмешки протянул Тирсинг. Осуждения в интонации мужчины я не заметила. Наоборот, ноты уважения усилились. «Не без этого», — не отказалась я, намереваясь обогнуть собеседника. «Всего доброго». Не успела добраться до двери, как вслед раздалось. «Госпожа Николета, вы хотя бы пирог с малиной возьмите. Альма сама пекла. Для вас». От пирога не откажусь. Настала очередь и мне улыбнуться. Есть я действительно хотела. А сама пекла редко. Некогда.